Глава третья. И вот мы наконец с полными сумками вылетаем из подъезда, а там почти всегда стоит на дозоре наш сторож, дядя Гриша, контуженный краснофлотец. С самой войны он трясётся всем телом и говорит, как заезженная пластинка на сломанном патефоне: "Не-не-не-нате". <связь> На травку, Гриша, на травку, раздражённо подтверждает Тимофеевич, проносясь мимо. Сссс, це-че-ча, сссс, <звы> ссс-те-те, несётся нам вслед, что означает счастливого пути. Мы мчимся, сломя голову по Балакиревскому переулку к Бакунинской улице, где возле гастронома останавливается 25-й троллейбус. Отец летит впереди с двумя огромными сумками, В них бутылки, еда, клеёнка и два старых одеяла, чтобы сидеть не на голой земле. Следом бегу я, таща за руку брата, который наровит то подхватить с асфальта пустую спичечную коробку для будущих жуков, то погладить пробегающую мимо кошечку. Замыкает нашу команду Лида. Она на ходу хнычет: "Соль забыла, соль забыла". "Другие взяли", огрызается отец. "У них с памятью всё в порядке". Ой, не успеем, уедут, уедут, прочитает маман. Ну и что, не на самолёт опаздываем, нагоним в Измайлове. Ворон нечего было считать. Я смотрю на них и удивляюсь. Тимофеич, который никогда не опаздывает и всегда собран, как работал сменным электриком, так и работает. А вот Лида, вопреки своей расхлябанности и забывчивости, доросла аж до начальника моечного цеха. Жизнь полна несправедливых загадок. Например, во время войны бабушка Маня с дочерями ехала в эвакуацию. Лида, будучи с детства кулёмой, заслушалась раненого солдата с гармошкой и отстала от поезда, с трудом потом нагнав эшелон, благодаря отзывчивому начальнику станции. С тех пор она панически боится куда-нибудь опоздать или с кем-то разминуться. Как этот психический страх считается у неё с неумением вовремя собраться и выйти из дому, я не понимаю. Башашкин говорит, что женщина это маток противоречий. Но вот странная вещь. Мы всё-таки каким-то чудом всегда успеваем вовремя. Однажды Лида забыла на столе кошелёк, пришлось возвращаться, и мы шли потом на остановку, не торопясь, уверенные в том, что родня давно проехала мимо, и встречаться нам предстоит в Измайлове. у железной арки. Каково же было наше изумление, когда в окне подвалившего к тротуару жёлто-синего троллейбуса мы увидели бабушку Маню, Жоржика, тётю Валю и дядю Юру, который показал нам кулак. Оказалось, возле сада имени Баумана транспорт намертво встал обесточенный. Так как соскочили рога, а неопытный водитель долго не мог, натягивая тугие канаты, совместить кронштейны с искрящимися проводами, Дерьмо ему в бочке развозить, а не людей, ругался Башашкин. В тот навсегда памятный день мы, как обычно, мчались к остановке, опаздывая. Сашка не поспевал и болтался в моей руке точно тельняшка, выброшенная на верёвке за борт. Так моряки стирают грязные вещи. Я сам видел, когда мы плыли на теплоходе из Химок в Кимры. Возле пустыря за мной увязался мой друг Ренат, сын дворника дяди Амира. Некоторое время он бежал рядом, спрашивая: "На поезд? Нет, в Измайлово. Когда вернётесь? Не знаю. Если будет ещё светло, в ножечки сыграем, обязательно. Есть ли ж не котёнок? Потом покажешь". Ренат добежал с нами до Бакунинской улицы и повернул назад. Мы же ринулись по переходу на жёлтый свет, так как в это время 25-й троллейбус, припадая на выбоинах, приближался к гастроному И я увидел в окне родню, высматривающую нас на остановке. В тот день мы к всеобщему удивлению не опоздали и плюхнулись на места, которые нам предусмотрительно заняли сумками. Следующая станция дорожный техникум, хмуро объявил водитель. Тётя Валя, страдающая от бездеятельности, посадила Сашку на колени и стала с ним тетешкаться как с ясельным. Дядя Юра дал мне пять, а дед Жоржик обслюнявил табачным поцелуем. Он буквально светился от радости и так широко улыбался, что ему постоянно приходилось указательным пальцем возвращать на положенное место выпирающую вставную челюсть. Карты не забыли? сердито спросил отец, проигравший в прошлое воскресенье страшную сумму 3 рубля, за что Лида пилила его всю неделю. Обижаешь сытёк, готов ещё троечок. Это мы посмотрим. И смотреть нечего. Деньги идут к деньгам. Мне приберегли место у окна. За стеклом проплывала Москва. Глядя на родной город, я испытывал странные, щемящие чувства, которые очень трудно объяснить обычными словами, но всё-таки я попробую. Вот из переулка выскочил пацан в сатиновых чёрных трусах и синей майке. Голова острижена под ноль, оставлен только буйный чуб, закрывающий лоб. Мальчик катит перед собой железный бычковой обруч, направляя его длинной проволокой с загнулиной на конце. Но гремучий обод всё время новит сбежать, выскакивая из этой самой закорючки. А ведь я могу сойти на следующей остановке, познакомиться с пареньком, узнать, как его зовут, и объяснить, если кончик проволочный загнулиной чуть-чуть загнуть буквой Г, то обруч уже не выскочит. Так и будет. катиться вперёд, поворачивая куда надо и объезжая препятствия. За одну можно выяснить, где чубатый учится, в каком классе, кем работают его родители, чем он увлекается. Если тоже содержит аквариум, тогда хорошо бы условиться об обмене мальками. Можно зайти в его двор, познакомиться с тамошними пацанами и девочками. В общем, попасть в совершенно чужой мир, населённый новыми неизвестными мне людьми. Я могу это сделать, но никогда не сделаю, так как еду в Измайлово, и все чужие жизни, мелькающие за окном, навсегда останутся мне неведомы, хотя я и могу сойти на ближайшей остановке. Между этим могу и никогда, спрятана тайна, которая томит меня, точно странный взгляд Шуры Казаковой, брошенный в мою сторону во время контрольной работы. Размышляя, я наблюдал, как по мере приближения к Измайлеву старинные особнячки и церкви без крестов уступают место высоченным сталинским домам, их так все называют, украшенными разными архитектурными курчавостями. Потом сталинки сменяют хрущёвки, пятиэтажки, будто сложенные из огромных грязно-белых кубиков. А следом через пару остановок К небу устремляются голубые новостройки вперемешку с деревенскими избами. Из печных труб вьётся дымок, возле крылечек кроются в земле куры, сквозь редкий забор видны взрыхлённые грядки с зелёными шильцами молодого лука. На память приходит селище, и сердце теплеет от мысли, что скоро мы все поедем на Волгу. Глазея в окно, я по привычке улавливаю разговор взрослых. Лиды с бабушкой Маней. Подслушивать, конечно, нехорошо, но пропускать мимо ушей разговоры взрослых тоже не стоит. Очень познавательно. После того, как они подробно перечислили друг другу всё, что наготовили и сложили в сумки, речь зашла про то, из-за чего лучится сегодня от радости Жоржик. Ах, вот оно в чём дело. Ура! Наконец-то. Давно бы так. Ну теперь-то мы снова сплаваем на другой берег Волги. где в Нерлинском заливе, говорят, берёт лещ размером с стас для варенья. А то ведь в прошлый раз пушечный оклик из капитанской рубки теплохода до сих пор гремит у меня в ушах.